Глава восьмая Бежал я легко, даже не смотря на песок. Все-таки утренняя зарядка и пробежки в купе с вечерними тренировками сделали свое дело, и, конечно же, стальное тело второго ранга. Но ну, благодаря ч у т ь ю в о и н ы я себя чувствовал более-менее в безопасности. Умение справно работало, показывая на манер своеобразного радара всполохи угрозы, От цвет огненного паука, кстати, опасности не ощущалось. Точнее ощущалось, но чем дальше я удалялся, тем слабее была тревога. К моему облегчению и явному сожалению демонов скорость их передвижения оставляла желать лучшего. Мне же в свою очередь было дико интересно посмотреть, что представляет собой свит огненного паука, но чутье было против. Да и сам я понимал, вдруг кто-то из демонов обладает ф о р с а ж е м Не зря же жижик несколько раз останавливал наше внимание на этом моменте. К тому же во время погружения в чертоги я видел, как это происходит. Вот бредут на тебя три стеклянные твари с кучей медных проводов внутри, и ты оставляешь их на потом, отстреливая более подвижные цели, а потом бац! И две из трех развивают сумасшедшую скорость. И уж если Ук не всегда выдерживает удар демона, то куда мне с моим стальным телом, пусть и второго ранга? Вообще демонами я их называл по привычке. Лично мне было понятно, что это никакие не демоны, а механизированные конструкты, причем поточного типа. А это значило, что где-то в пустыне находится либо целый город, либо подземная база. Мало того, что демоны не заканчиваются, так ведь они еще откуда-то берут боеприпасы, масло, топливо и прочие сопутствующие расходники. Правда, тут же возникает вопрос: почему одаренные до сих пор не создали масштабную экспедицию? И не отыскали п е с ч а н о е с е р д ц е демонов. Но если до сих пор не смогли, значит одну из двух: либо не хотят, оставляя своеобразный полигон для обкатки молодняка и поставки ресурсов, либо не могут. И вот второй вариант открывает простор для размышлений: не могут потому, что там находятся неприступные бастионы укреплений, или потому, что дежурят конструкты, которым любой ук на один плевок? Или, возможно, чем ближе к центру, тем круче уровень технологий? В общем, надо будет посмотреть. Идея возникла неожиданно, и я даже слегка испугался. Слишком уж дерзко она прозвучала в моей голове. Но чем дальше я думал в этом направлении, тем больше она мне нравилась. Невозможно контролировать огромную пустыню, а значит, даже если и есть какой-то защитный периметр, то н е з а м е т н а я одиночка сможет его преодолеть. А еще можно найти высокорангового погонщика или еще что-нибудь придумать. Бесконечная прокачка, тонны высокотехнологичных трофеев, эх, мечта. Я усмехнулся, возвращаясь в здесь и сейчас, и огляделся по сторонам. с в и т огненного паука уже давно отстала, и сейчас, если верить ж и ж и к у должна была медленно и печально брести к месту гибели своего вожака. Этим частенько пользовались приключенцы и опытные ходаки, выманивая паучка поближе к заставе. Для такой операции, конечно, требовалась серьезная огневая мощь или наличие одаренных, да и не всегда, честно говоря, получалось. У демонов, как я понял, было что-то типа встроенного самообучения. На одну и ту же уловку они обычно не попадались. Но то, что придумали мы с Романом, вряд ли кто делал. Впрочем, это немного подождет. Судя по карте, я уже почти добежал до первого тайника, обозначенного на карте Бруна. И надеюсь, там будет что-то крутое. Не знаю, как пойдет наша таверна и алхимическая лаборатория, но рукопашные бои на у г а х я хотел реализовать любой ценой. И если на заставе бои запрещены, то что мешает нам проводить их, к примеру, в пустыне или даже на заброшенной шахте? Кстати, шахта неплохой вариант. Я в любом случае планирую ее восстанавливать, но нужно сделать так, чтобы гильдии об этом не узнали. Вообще вышло бы в и р т у о з н о если подать это дело следующим образом: Роман Дубровский решает сделать на месте шахты сезонный бизнес, забивает досками входы, строит амфитеатр, налаживает инфраструктуру. Гильдии проявляют интерес, надеясь после нашего ухода подгрести бои под себя, но у них ничего не получается. Это, думаю, очевидно всем. Пока на нашей заставе несет службу капитан Оут, Гильдем на военном поприще ничего не светит. Но ведь в представительстве тоже не дураки сидят. Они могут предложить капитану перенести арену поближе к заставам, а сами приберут к рукам никому не нужные шахты. Главное убедить гильдейских, что дубровские не будут претендовать на этот кусок песчаной земли. В общем, может получиться занятная комбинация. Я перешел сбега на шаг и пробормотал себе под нос. Главное не накосячить. Но об этом я подумаю завтра, а сейчас сокровища. С трудом выкинув шахту бои и гильдейских из головы, я сконцентрировался на своих ощущениях. Судя по карте, я был на месте. Вот только никакого тайника не наблюдал. Вообще, судя по чертогам памяти, гвардейцы сильно не заморачивались созданием схронов. С ресурсами у них все было в порядке, поэтому для тайников они использовали пространственные карманы. Бросил себе браслет на землю, присыпал его песком и готово. И каждый из черепах, находясь в нескольких километрах от т а й н и к а точно знал, куда идти. Я же, в отличие от гвардейцев, имел лишь смутное ощущение их понимания, словно мне не хватало какой-то настройки, что ли. Как там в том анекдоте? Пробормотал я, вытаскивая из запазухи пригодившуюся уже сегодня фанерку. Могу копать, могу не копать? Примерное местоположение тайника я чувствовал, поэтому смело начал вкапываться в основу бархана. А пока копал, думал, насколько все-таки удобная вещь местная сеть. Вот не было бы у меня карты, я бы уже весь изнервничался. Куда ни п о с м о т р и одна пустыня вокруг. Но благодаря слиянию сознанием Бруно я не просто получил подробную карту местности, но еще и обозначение тайников, древних развалин, опасных мест, маршрутов демонов и так далее. Особенно, кстати, меня заинтересовало место, отмеченное на карте восклицательным знаком, практически на остатках какой-то крепости. Сегодня я туда уже не успевал, но в самое ближайшее время однозначно отправлюсь. Вопрос только, брать ли с собой кого-нибудь из пятерки? Дых! Пока я размышлял, копая уже пятую яму и пытался попутно наслаждаться вечерней прохладой, игнорируя разлетающийся песок, фанерка уткнулась во что-то массивное. Тут же, упав на колени, я отбросил свой инструмент в сторону и принялся разрывать песок руками. Кожа мгновенно защипала, все-таки успел обжечься, пока спасал балбеса Мирона. Внимание, вы нашли средний пространственный карман. о л а л а Я был готов прыгать и петь от счастья, и мне даже было неважно, что в этом кармане. Главное, я нашел тайник. С трудом взяв себя в руки, я вытащил из вырытой ямы плоский тяжеловатенький с диск и с любовью протер его рукавом. Голова слегка закружилась, и передо мной появилось системное уведомление. Внимание, необходим пароль. В смысле пароль? Растерянно произнес я. Эти черепахи что вообще параноики? Какой еще пароль в пустыне? Внимание, средний пространственный карман разблокирован и переходит в собственность Бруно Громову. Ошибка. Внимание, средний пространственный карман разблокирован и переходит в собственность любого гвардейца стальных черепах. Ошибка. Внимание, средний пространственный карман разблокирован. Хм, с опаской посмотрев на потертый диск, я заглянул в яму, где на дне сверкнуло что-то еще. Отложив диск в сторону, я потянулся вперед, ткнулся пальцами во что-то стальное и практически сразу опознал обычный браслет. Внимание, вы нашли малый пространственный карман. Внимание, необходим пароль. И тут пароль. Вздохнул я. Стальные черепахи? Внимание, малый пространственный карман разблокирован и переходит в собственность Бруно Громову. Ошибка. Внимание, малый пространственный карман разблокирован и переходит в собственность любого г в а р д е й ц а стальных черепах. Ошибка. Внимание, малый пространственный карман разблокирован. Занятно. Внимание, вы нашли два тайника, сделанные гвардейцем стальных черепах. С этого момента точность обнаружения тайников в стальных черепах увеличивается до 10 метров. Добрая весть. Вообще, я нарадоваться не мог на стальное тело второго ранга. Мало того, что защита выросла, так еще и получил доступ к сети без касания стелы. Правда, при каждом сообщении на меня накатывала волна усталости, но это все равно было чертовски удобно. Я уже по привычке огляделся по сторонам, сжал в руке браслет и зажмурился. Стоило мне прикрыть глаза, как передо мной появилось схематичное обозначение контейнера и цифры 85 из 100, которые, видимо, показывали наполненность кармана. Пробежавшись взглядом по списку позиций, я неопределенно усмехнулся и задумался. В этом пространственном кармане по большей части находилась еда. Сухпайки, какие-то консервы, пластинки чего-то похожего на постелу, пачка сухофруктов и солидные запасы воды. А вот первые и две последних позиции вызывали множество вопросов. Обычная записка и упакованные в кабуру пистолеты, над которыми горела скромная надпись "лазерный пистолет", скрыто, скрыто, скрыто. 20 из 20». 0 Лазерный пистолет, скрыто, скрыто, скрыто. 18 из 20». И при попытке взять один из них в руки я снова испытал волну усталости, а передо мной появилось предупреждение: внимание, для использования необходим соответствующий навык или седьмой ранг инженера. Все мое нутро прямо таки кричало о том, что мне не нужен никакой навык или ранг, чтобы взять в руки этот пистолет, прицелиться и нажать на спусковой крючок, но, но я банально не мог достать их из пространственного кармана. Еда доставалась, пистолеты нет. Внимание, подтвердите право владения Устелы. Да уж, близок локоток, да не укусишь. Вот черт, неожиданно дошло до меня. Неужели средний карман тоже окажется с подвохом? Сунув браслет в карман, я схватился за диск и, пробежавшись по списку позиций, попытался достать универсальную силовую броню у г а Фуф. Видимо, все, что было создано для Угов, было доступно мне благодаря умению использовать м е х д о с п е х и и это было круто. Этот пространственный карман тоже оказался заполнен на 85 процентов из 100, и я не утерпев пробежался по списку: универсальная силовая броня Уга, наплечная ракетная установка, стальные пневмоусилители ног, стальные пневмоусилители рук, стальные пневмоусилители спины, стандартный шлем оператора Уга. Рунные двуручники две штуки. Боекомплект рунных снарядов две штуки. Большой ремонтный комплект. Средний ремонтный комплект. Малый ремонтный комплект. Малая снайперская винтовка оператора Уго. Рунная. Стихия вода. Воздух. Усиленный пневматический п и с т о л ь Рунный. Стихия огонь. Воздух. Защитный доспех оператора Уго. Рунный. Стихия вода. Воздух. Стимулятор L. Стимулятор СР, стимулятор С. Я откинулся на спину и без силу ставился в небо. Я нашел настоящий клад. Я нашел настоящий клад. Я. Хорош, Миш, пробормотал я усилием воли г о с я накатившую на меня э й ф о р и ю Разъякался тут. Лучше подумай, как все это легализовать. Поднявшись с медленно остывающего песка, я задумчиво посмотрел на диск и на браслет. Действительно, стоит на заставе появиться силовой броне, как по княжеству тут же поползут вопросы. И каким б у м н ы м я себя не считал. Прибытие стальных черепах вопрос времени. Тащить диск на себе и спрятать где-нибудь на заставе – нет, не вариант. Хоть д и м и т о в а н о в и ч и подчеркнул, что в личных домах и комнатах запис ь не ведется, но я не очень-то этому верил. п р я т а т ь д и с к и б р а с л е т в доме значит спалить себя полностью. Где-нибудь в другом месте, например, у капитана. Заманчиво, но нет, увы, но я не ниндзя и спрятать посторонний предмет в доме опытного воина вряд ли смогу. Зарыть поближе к заставе, а вот эта мысль. Главное потом найти этот тайник. Ну а браслет, браслет я оставлю здесь. Чем черт не шутит, глядишь пригодится. Вот только немного подумав. Я все же достал из него записку и бережно развернул с л о ж е н н ы й вдвое лист бумаги. Приветствую тебя, брат. Пишу эти строки, я ж зубы сводит от нереальности происходящего. Ну да обо всем по порядку. Первое: если ты читаешь это письмо, я скорее всего уже сдох. А ты, брат, берегись. Среди наших совершенно точно есть предатель. Уж слишком сильна была волна. А половина отряда убыла по срочному приказу кого-то из верхушки. В общем, брат нас слили, разменяли как пешку. М -м -м, ненавижу их. Кого их, да сам толком не знаю. Но это точно кто-то из руководства клана. Второе, помнишь, как мы смеялись над малышом Бруна? Так вот, брат, Бруна свой, в доску свой. Он до последнего вытаскивал нас из этой задницы, в которой мы оказались. Не знаю, что он принял и чего это ему стоило, но знаешь, он будто знал, где будет атака и прикрывал нас, как мог. А потом скомандовал уходить в самое сердце бури. У меня три браслета с э н з и я постараюсь пройти эту к с у р о в у пустыню насквозь. Бруно успел шепнуть, что если вернемся, в общем лучше не возвращаться. Третье, я не знаю твоего имени, брат, но раз ты из черепах, значит точно не подведешь. В княжеском банке на мое имя открыт счет. Имя б у р е л о м красный стяг. Код доступа Черепашка. Переведи все средства моей жене и дочке, брат. Обнял и, как говорили древние, моритуре т е с а л ю т а н т Да уж. Я аккуратно свернул записку и убрал ее обратно в браслет. Бурелому я однозначно помогу, хоть я ему и не брат. Это будет правильный поступок. Что до политического аспекта, то очень интересно, но не очень понятно. Да и мал я пока, чтобы лезть в высокую политику. Сожрут. Рассуждая таким образом, я положил браслет в яму и присыпал сверху песком. Диск отправился за пазуху, а я, развернувшись, не спеша побрел в сторону заставы, потихоньку переходя на легкий бег. Мне предстояло самое сложное: вернуться назад, найти с в и т о о г н е н н о г о паука и привести ее к воротам, и желательно успеть к утру. Диск, несмотря на небольшой вес, скоро начал ощущаться, и я даже некоторое время раздумывал над использованием стимулятора. Л, скорее всего, означало легкий, ср, средний, но ну, ас, сильный. Но покрутив эту мысль и так и д а к я решил от нее отказаться. Мало ли какие могут быть побочки. Попытался прикинуть намечающийся бой, но мысль упорно возвращалась к прочитанной записке. Неужели глава Громовых действительно пожертвовал половиной отряда и Бруна, чтобы отправить вторую половину куда-то в другое место? И судя по увиденному б р у н о гербу, который я нарисовал в тетрадке, это был герб горного княжества. г р о м о в о подшумок сместили князя, поставив там своего человека. Если дату я начинаю понимать нашего князя, единожды вкусив терпкий вкус власти, сложно остановиться, и вполне возможно Громова р е ш а т не ограничиваться одним княжеством. Дальше размышлять было опасно, и я неимоверным усилием воли постарался переключиться на текущие дела. Получилось только после того, как пообещал себе расспросить капитана Оута о горном княжестве. И случившейся здесь пыльной буре. Сразу с плеч свалилась небольшая гора, и я смог сосредоточиться на предстоящем бенефисе. По сути, победа над свитой была не обязательна. К тому же демоны оттуда не засчитывались в командном рейтинге. Но, во-первых, мы находимся в чёртовом шоу, а во-вторых, я тешу себя надеждой получить в бою очередной ранг. По крайней мере в тот момент, когда я стрелял в паука и з в е р н о г о урагана. У меня было такое чувство, что вот-вот и накатит приятное чувство ха -ха, возвышения, и я был почти на сто процентов уверен, что если все получится, как мы задумали с Дубровским, следующий ранг у меня в кармане. Особенно, если Рома найдет боеприпас к моей шестизарядной малышке. Свиту я догнал где-то в третьем часу. В темноте было тяжело рассмотреть, что за конструкты там присутствовали, но мне это было и не нужно. Меня интересовали небольшие паучки, виденные мной в чертогах. Вот только текущих паучков было не больше дюжины, и они в отличие от своих собратьев использовались исключительно в качестве разведки. В очередной раз поблагодарив небеса за карту, на которой двигались красные точки, я достал из кармана переданное Романом зелье и опрокинул его в рот. Чуть не сплюнул, почувствовав отвратительный вкус горелой черемухи, но все-таки проглотил. Прошло несколько секунд, в глазах появилась резь, но зато ночь посветлела, искромешной темноты оборачиваясь миллионами оттенков серого. Удалось разглядеть и свиту: здоровенный бычкообразный паук, неохотно перебирающий короткими лапами, пятерка ремонтных, даже не знаю, дронов. Они по идее должны были следить за состоянием паука и дюжина мелких паучков, глаза и уши осиротевшей свиты. а г р и т ь их на себя было бесполезно, и скорость ниже моей, и долго преследовать они меня не будут. А вот если похитить одного из разведчиков, я с т а р а я с ь не шуметь, выкопал глубокую яму, сунул туда диск, закопал и оставил сверху пустой б у т ы л ё к от выпитого зелья, снял халат, убрал фанерку за пазуху и, стараясь действовать бесшумно, побежал к ближайшему паучку. Тот что-то заметил, застыл на месте и издал похожий на трель сигнал. Свита тут же развернулась в мою сторону, но я уже падал на конструкт, накрывая его сверху халатом. н а с к о р о с в я з а л концы, закинул получившийся узел на спину и рванул в сторону заставы. В висках гулко стучало, сердце настойчиво пыталось выпрыгнуть из груди, а в ушах до сих пор стоял писк, кинувших с я к о м н е паучков. Не удержавшись, я оглянулся назад и нервно улыбнулся. За мной и з о всех сил, пытаясь меня догнать. Мчалась вся свита огненного паука. Теперь главное добежать до заставы и чтобы Роман не подвел и подготовил демонам горячий прием.